Глава четвертая. Он, однако же, здесь вовсе не мистер Вентворт, бывший священник в Манкфорде, как могло это показаться, но капитан Фредерик Вентворт, брат его, который участвовал в битве при Сан-Доминго, тогда же произведен в капитаны, но не сразу определен в службу, летом 1806 года оказался в Сомерсетском графстве и, не имея в живых своих родителей, на полгода обосновался в Манкфорде. Участвовал в битве при Сан-Доминго. Битва при Сан-Доминго – одно из сражений во время наполеоновских войн. Здесь 6 февраля 1806 года французы были разбиты английскими моряками под предводительством сэра Джона Дакворта. В то время был он блистательный молодой человек, прекрасный собою, с высокой душою и умом, а Энн — чрезвычайно хорошенькая девушка, способная чувствовать и наделенная сверх того скромностью, вкусом и благородством. И половина этих совершенств легко достала, может, статься ибо ему нечего было делать, а ей больше некого любить. Но при таких щедротах проведения исход, само собой разумеется, был предрешен. Постепенно они свели знакомство, а сведя знакомство почти тотчас и без памяти влюбились. Затруднительно сказать, кто из них больше восхищался другим, и кто больше почитал себя счастливым, она ли, когда он объяснился и предложил ей руку, или он, когда она ответила согласием. Настала пора безоблачных радостей, очень недолгая пора. Сэр Уолтер, когда к нему прибегли, не то чтоб наотрез отказался дать благословение или объявил, что этому не бывать, Однако ж отвечал таким удивлением, таким молчанием, такой холодностью, что не оставил дочери ни малейшей надежды. Он счел союз неравным и унизительным. А леди Рассел, хотя ее гордость была более умеренна и более извинительна, тоже опечалилась выбором Н. Эн, Эн Эллиот, с ее славным именем, красотой, умом, и в девятнадцать лет погубить себя, в девятнадцать лет связать судьбу с молодым повесой, у которого нет ничего, кроме личных его достоинств, никаких даже видов на состояние, поприще, самое неверное, и никаких даже знакомств, чтоб хоть на таком-то поприще продвинуться. Нет, это положительно значит себя погубить, О таком и подумать даже невозможно. Эн- Эллиот, такая юная, никто еще не знает ее, и достаться первому встречному без средств, без связей, да она погубит с ним свою молодость в вечных заботах, тревогах, в унизительной зависимости. Нет, не бывать этому несчастью, если доброе вмешательство дружбы, если... Предстательство той, что любит Энн почти как мать и имеет над нею почти материнские права, сумеют его отвести. У капитана Вентворта не было состояния. Он был удачен в службе, но, легко тратя то, что легко ему доставалось, он ничего не накопил. Однако ж он не сомневался, что в скором времени разбогатеет, Полный огня и рвенья, он знал, что скоро получит корабль, и новое его положение обеспечит ему все, к чему он стремится. Всегда он был счастливец. Он знал, что счастье впредь ему не изменит. Самой горячности этого убеждения и живости, с какой он его высказывал, было довольно для Энн, но иначе судила леди Рассел. Веселость его и бесстрашие ничуть ее не восхищали. Напротив, они в ее глазах только умножали зло. Он казался ей из-за них еще опаснее. Умен, стер, прямец, живость ума и острословие леди Рассел ставила не бог весть как высоко, зато уж как огня боялась она всякой опрометчивости. Она никак не одобряла этого выбора. Отпор леди Рассел, продиктованный такими ее чувствами, это было больше, чем Энн могла снести. Юная и кроткая, все же она б еще могла противиться недоброжелательству отца, хотя сестра не одобрила ее ни единым словом или взглядом. Но леди Рассел, которую она всегда любила, которой привыкла доверяться, увещевая так неотступно, так нежно, не могла ее не убедить. Она объяснила ей, что помолвка неразумна, никчемна, едва ли обещает благополучный исход, и его не стоит. Но, отказывая жениху, Энн руководилась не одной себелюбивой осторожностью. Не вообрази она, что блюдет его благо более собственного. Едва ли бы она его прогнала. Мысль о том, что ее самоотречение служит прежде всего к его же пользе, утешала ее во время горького прощания, прощания окончательного. А в утешении была у нее большая нужда, ибо ко всему он не верил ей. С ней не соглашался и был горько оскорблен таким решительным отказом. Почти тотчас он уехал. Всего несколько месяцев длилось их знакомство, но сколько месяцев еще страдала Энн. Сожаленье и тоска омрачали ей все развлечения юности, и она надолго погасла и поникла. Уже больше семи лет прошло, после печальной и достопамятной этой истории. И многое стерло время, быть может, даже почти всю роковую привязанность. Но время оставалось единственным ее лекарем. Не было в помощь ему ни перемены мест, исключая поездки в БАД вскоре после разрыва, ни нового, более широкого круга знакомства. Никто из тех, кто появлялся в Кильниче, не выдерживал сравнения с Фредериком Вентвортом, каким он оставался в ее памяти. Новое чувство, единственно верное, счастливое и надежное в эту пору жизни средство, было невозможно при возвышенности ее мыслей, при ее взыскательности и узости общества, ее окружавшего когда ей было двадцать два года. Ее, правда, просил переменить имя один молодой человек, вскоре встретивший большую готовность в ее же младшей сестрице, и леди Рассел тогда сетовала на ее отказ, ибо Чарльз Масгроув был старший сын человека, почетом и поместьями, уступавшего во всей округе только сэру Уолтеру, а вдобавок мил и недурен собой. И хотя леди Рассел могла желать для Энн и более завидной участи, когда ей было девятнадцать лет, теперь, когда ей было двадцать два, она очень бы хотела, чтобы она могла покинуть отчий кров, достойно удалясь от пристрастия и несправедливости и оставаясь притом навсегда под крылышком у нее, леди Рассел. Но на сей раз Эн обошлась без ее совета. И хотя леди Рассел Высшее свое благоразумие Полагала в том, что никогда Не жалела о прошлом Теперь она начала уже Тревожиться и почти не верила Что благодаря кому-нибудь Со средствами и умом Она увидит Энн, наконец, в той Роли, для которой единственная И предназначена она С ее чувствительным сердцем И домовитостью Леди Рассел Не знала, однако, главного, чем руководилась в своем поведении Энн, ибо этого пункта они никогда не затрагивали в разговоре. Но Энн в двадцать семь лет думала иначе, чем склонили ее думать в девятнадцать. Она не обижалась на леди Рассел, не казнила и себя за то, что тогда ее послушалась. Но зато она знала, что прибегни теперь к ней самой какая-нибудь юная особа в подобных обстоятельствах, уж она бы ей не присоветовала незамедлительных и верных мук ради неверного будущего блага. Она поняла, что какими бы невзгодами не грозила ей холодность родных, какими бы тревогами не пугало его поприще, какими страхами, тяготами, разочарованиями ни было оно чревато, она была б куда счастливей, если б осталась верна помолвке, а не пожертвовала ею. И все это, даже если б ей на долю пришлись Обычные заботы, пусть бы и тяжелее обычных, а ведь судьба оказалась куда милостивее, чем заранее представлялась по разумным выкладкам. Все самые пылкие надежды его, все самые смелые расчеты оправдались. Ум его и рвенья словно угадали и проложили его счастливую стезю. Очень скоро после их разлуки он определился». И все, что обещал он ей, все избылось. Он отличился, снова был произведен, и теперь при его удачливости составил уж верно состояние. У нее под рукой были только флотские ведомости и газеты, но она не сомневалась, что фортуна обласкала его, и, веря его постоянству, она думала, что едва ли он женат какой красноречивой могла бы стать теперь эн лот по крайней мере с каким бы жаром умела она защитить первую нежную любовь и радостную веру в будущее против пугливой осторожности словно бросающий вызов благому провидению. в юности вынудили ее быть благоразумной в годы более зрелые она сделалась мечтательницей что так естественно при неестественном начале. При всех названных обстоятельствах, воспоминаниях и чувствах известия о том, что сестра капитана Уорта верно поселится в Киллинчи, не могло не вызвать в Н прежнего волнения, и понадобилось еще много бродить и много вздыхать, чтобы постепенно успокоиться. Долго еще потом повторяла она в душе, что все это безумие и невозможно, пока совсем не овладела собою, и не сообразила, наконец, что разговоры о Крофтах ничем дурным ей не грозят. Помогло ей, однако, и совершенное безразличие троих ее близких, единственное и посвященных в тайну прошедшего, безразличие до того полное, будто они попросту обо всем позабыли. Она понимала, что леди Рассел в невозмутимости своей руководится соображениями более высокими, нежели отец или Элизабет. Она отдавала должное ее добрым чувствам, но чем бы ни вызывалась эта странная забывчивость, важно то, что все трое одинаково ее выказали. И на тот случай, если адмирал Крофт и вправду поселится в Келенчхолле, она снова прибегла к мысли, уже не раз служившей ей утешением, что из ее близких прошлое знают лишь трое, и они-то ни единым словом ни о чем не обмолвятся». От него же надо надеяться, только брат, у которого он тогда гостил, мог слышать о недолгой помолвке. Брат этот давно уехал куда-то, и, будучи человеком благородным, а вдобавок еще не женатым, едва ли он хоть одной живой душе о том проболтался. Сестры же его, миссис Крофт, тогда не было в Англии, ибо она отправилась с мужем к месту его назначения — А собственная ее сестрица Мэри была в школе, когда все это случилось, и уж потом из-за чьей-то гордости, а чьей-то деликатности, конечно, ничего так и не узнала. Рассчитывая на это все, она надеялась, что знакомство ее с Крофтами, которому при том, что леди Рассел остается в Килинче, и Мэри от него всего в трех милях, надо быть готовой, не повлечет за собой чрезмерных неудобств.